Глава 31. Сантьего поправил широкий красный кушак, особый атласный шарф с золотыми кистями, который был частью праздничного облачения. Высшая знать носила именно такие кушаки, знать попроще – алые с серебряными кистями, а дальше уже кто во что горазд. Но цвет повязки должен быть красным, как кровь, которую прольют на песок сегодня». Подав свиток с печатью Геральду, он подождал, пока тот сверится со списком. Ему некуда было спешить. Санти как мог оттягивал встречу с королем, но лорд Арах заставил его поехать на праздник пораньше. По мнению лорда, так как Сантьяго никогда раньше не бывал на подобного рода праздниках, ему следовало оглядеться, чтобы освоиться в этой обстановке. Сантьяго теперь был благодарен дяде. Тот оказался прав. Арена для боя располагалась к югу от Барселоны в полях, где в плоском мире был аэропорт. Здесь же, в кружевном мире, находилась одна из самых больших арен для кориды с драконами – драколеум. Когда Сантьи вышел на сторону зрителей, у него дух захватило от размаха. Высокая, огромная, округлая арочная конструкция поражала воображение. Противоположный конец арены был так далеко, что казался ниже, чем тот, где стоял Сантьяго. Но от дяди Мак уже знал, что это лишь обман зрения. Арина идеально круглая, местами скрытой крышей для знати, местами открытая солнцу для простой публики. Над королевской ложей парили два дракона Кобби. Это были небольшие, легко обучаемые и приручаемые особи, которых использовали в кориде для охраны королевской ложи и публики. Кобби легко меняли направление полета, не боялись пикировать на драконов других видов, даже если это было смертельно опасно. У них были квадратные тупые морды, а клыки на верхней челюсти всегда немного торчали наружу, что придавало им несколько глуповатый вид. Но Коби были довольно умными созданиями. Жаль, что не слишком выносливыми для передвижения на большие расстояния они не годились. А потихоньку прибывающую публику развлекали всадники на двух Варвелла – итальянских драконах. Эти были побольше, поопаснее, чем Кобби, но тоже поддавались дрессировке – Именно верхом на Варвелла обычно атаковали диких драконов в начале кориды, чтобы немного ослабить и разозлить, прежде чем выставить против них смертников. Варвелла имели всегда очень красивую яркую окраску, потому что их чешуя была ядовитой. Их всадники были полностью затянуты в облегающие костюмы, чтобы не было контакта с кожей, а на глазах были специальные круглые защитные очки. Костюм всегда делался в тона окраски дракона, так животное признавало всадника, как своего. Оркестр наигрывал легкую веселую музыку. По рядам ходили продавцы сладостей и прохладительных напитков. Следуя за капельдинером, сантеку поднялся на самый верх арены – Здесь располагалась королевская ложа, вся в золоте и красном бархате, словно залитая кровью. Выше всех кресел стоял королевский трон, пока еще пустой. Сантьяго сел на предложенное сиденье и посмотрел отсюда на открывающуюся панораму. У него было ощущение, что он парит над ареной в воздухе, и из-за этого немного слабели ноги. Он дал себе время привыкнуть, разглядывая зеленого с желтыми пятнами варвела и его синюю с оранжевыми разводами пару. Драконы кружились по арене сначала пешком, потом, медленно отрываясь от земли, стали подниматься в воздух, исполняя самый тяжелый для драконов такой массы маневр – плавный взлет. Соблюдая идеальную форму круга, сверху это было видно особенно хорошо, они взмывали все выше и выше под аплодисменты публики. Сантьяго оторвал взгляд от драконов и поглядел на ложу. Та заполнялась, но короля еще не было. Лорд шершин с молодой девушкой, возможно, дочерью, сухо кивнул Сантьяго, попытавшись скрыть недовольство от встречи. Сантьяго встал с места и учтиво раскланялся с ним и девушкой, поймав на себе ее заинтересованный взгляд, поскольку ему хотелось насолить лорду Шершен. Сантьяго приблизился и, нагло, не дожидаясь, когда лорд представит ему свою спутницу, представился сам. Девушка действительно оказалась дочерью лорда Шершен. Ее звали Вера, и она со страхом смотрела на парящих драконов. «Вы впервые на кориде?» Сантьяго ловко воспользовался тем, что к лорду Шершин подошли поздороваться и отвел девушку чуть в сторону. Теперь он мог ее разглядеть подробнее, и ему понравилось в ней все. Тонкая шея с маленькой родинкой, красивый рот, серые большие глаза и загнутые ресницы. Волосы были спрятаны под шляпкой. «Да, я всегда ее избегала, а вы?» «Я, представьте себе, тоже впервые, как и вы». Сантьяго улыбнулся и довольно отметил легкий румянец на щеках девушки. Она оглядывала его все смелее, и он ей явно нравился. Однако тут вмешался лорд шершин и Вера вернулась к отцу. Сантьяго смотрел ей в спину, пока она не обернулась. Поймав его взгляд, девушка покраснела и поспешила отвернуться. Довольный собой, маг вернулся на место». Началась первая терция действия. Верхом на Варвелла появились всадники с копьями. Они облетели арену, приветствуя публику, подбрасывая и ловя на лету оружие. И затем заняли свои места на четырех колоннах по краю арены. Оркестр сыграл торжественную вступительную музыку и резко затих. Сантьяго обернулся. Трон был еще пуст. Им овладело легкое беспокойство, а вдруг король сегодня не явится на кориду? Но тут огромные ворота стали со скрипом открываться, и Сантьяго задержал дыхание при виде появившегося дракона. Он видел, что порыв был не только его, вся публика как один замолчала и наклонилась вперед, чтобы получше разглядеть чудовище». Лорд Арах превзошел самого себя на этот раз. Эквадорские драконы были одними из самых яростных и злых диких драконов. Они не поддавались дрессировке и дрались до самой смерти своей или Ториадора. Яд Варвелла им был нипочем. Интересно, кто из его бывших коллег сегодня выступит в качестве смертников во второй терции? Сантьяго не испытывал угрызений совести. Они были лишними на его пути к власти. Те, кто смел возмущаться его повышением, не могли больше работать в полиции. Ему нужно было покорное и смирное отделение, чтобы метить выше. Это был вопрос разумной расстановки сил. Эквадорский дракон вышел на арену, возбужденно оглядываясь. Его тело переливалось на солнце, чешуя была темно-бурой, почти черной, иногда вспыхивала темными рубинами. Морда чудовища была удлиненной, с огромными клыками и хищными злыми желтыми глазами. Санти вспомнила взгляд Анны, и желание всколыхнулось в нем ядовитой волной. Он подомнет всех под себя, и ее тоже. В Анне всегда чувствовалась животная дикость, которая так его манила. Другие девушки не обладали такой страстностью, как агент Грейи. Того, что Санти видел, подглядывая за Анной и Максом, было достаточно, чтобы вожжелать Нехепкау и мечтать о ее стонах и извивающемся теле. В этот момент дракон заметил Варвелла справа и взревел, раздувая околоушные перепонки. Они раскрылись кроваво-красными зонтиками, увеличивая тем самым размер морды хищника. Варвелла нерешительно зашипел в ответ. Тут же по краям арены засверкала прозрачная золотая сеть – знак к началу первого боя. Золотая сеть не давала Варвелла и эквадорскому дракону вырваться с арены и напасть на публику. Теперь дракон мог подняться в воздух, но далеко улететь от Варвелла не мог. И так как все четыре Варвелла, подчиняясь приказам всадников, принялись шипеть и делать попытки атаковать его с четырех сторон, хищник выбрал единственный вариант, который у него оставался. Он взлетел. Тень дракона пронеслась по рядам зрителей, восхищенные возгласы провожали грациозного в полете монстра. Следом метнулись четыре тени поменьше, и начался танец Варвелла. Суть первотерции заключалась в том, чтобы утомить и ранить дракона, раздразнить его, заставить все остальное время битвы провести на арене. Но это следовало сделать красиво, чтобы дать зрителям насладиться мощью животного его грации, и его грацией, почувствовать опасности пощекотать им нервы, когда дракон снижался рядом с трибунами, преследуя Варвелла. И всадники Пикадоры прекрасно справлялись с этой задачей. Мощь Эквадорского дракона поражала. От взмахов его крыльев слетали шляпки женщин, от гудения воздуха, рассекаемого ящером, становилось не по себе. Постепенно Варвеллы и всадники начали все чаще нападать на дракона, в основном стараясь ранить его крылья, чтобы заставить его приземлиться для следующей терции. Кровь шипением впитывалась в песок, окропляя передние ряды, и дракон начал снижаться навстречу своей гибели. Сантьяго снова посмотрел на королевский трон, по-прежнему пуст, От досады его отвлекли крики. Дракон изловчился и схватил одного из варвела, перекусил ему хребет и теперь мотал головой из стороны в сторону, приканчивая вопящего сородича. Его всадника даже не было видно в пасте чудовища. Оставшиеся пикадоры стали сильнее бить по крыльям и спине дракона Теперь они бросали в него копья со специальными цветными наконечниками Копья вонзались и оставались болтаться, раздражая дракона еще больше Ему пришлось приземлиться, чтобы отбиваться от назойливых Варвелла с арены Но едва он опустился, они оставили его в покое, взмыв вверх под аплодисменты публики Дракон зло посмотрел им вслед и принялся выдирать внутренности из убитого им Варвелла Оркестр объявил начало второй терции. Теперь предстоял выход осужденных магов. Их обычно вооружали и выталкивали на арену вместе с четырьмя профессиональными бойцами-матодорами, одному из которых предстояло убить дракона в последней терции. По традиции профессионалы были в одеждах разных цветов – синего, красного, желтого и зеленого. После второй терции публике следовало проголосовать цветными платками, кому из четырех предоставляется честь убить дракона. И вот появились узники. Сантьяго присмотрелся, пытаясь разглядеть среди семерых испуганных смертников бывшего начальника. Лорд олов опирался на копье. Измученный пытками инквизиторов, он шел медленнее остальных. К удивлению Сантьяго, он не остановился, как другие в стороне от дракона, а двинулся прямо на него. Когда до Санти дошло, что намерен сделать лорд олов он от злости и досады вцепился в ограждение. В этот момент эквадорский дракон заметил человека, раскрыл пасть прямо перед лордом и рыкнул на него. От этого рыка стало не по себе всем, и зрителям, и участникам лорд Олаф повернулся к королевской ложе, и Санзи показала, что он смотрит прямо на него. Потом дракон просто захватил его в пасть и проглотил. Стон разочарования пронесся по рядам, и следом послышался недовольный топот ног самоубийства, совершенно не устраивали публику. Чтобы немного отвлечь зрителей от недовольства, Матадоры принялись подгонять магов, провоцируя напрямую стычку с драконом. Тот уже был достаточно зол, чтобы нападать то с одной стороны, то с другой. Вопли одобрения послышались в толпе, когда маги стали предпринимать жалкие попытки самозащиты или пытаться убежать от неминуемой смерти. «С вами желает говорить, его величество!» Вдруг прошептал кто-то на ухо Санти. Маг поднялся и посмотрел на королевский трон, но тот по-прежнему был пуст. «Сюда, пожалуйста». Геральт провел Санти к выходу из ложи и пропустил в небольшую дверь рядом. Санти вошел и оказался в комнате, где на всю стену был вмонтирован экран с прямой трансляцией происходящего на арене. Только все происходило так близко, что Санти показалось, он стоит всего в нескольких шагах от черного дракона, раздирающего на части свою очередную жертву. Посреди комнаты в кресле сидело нечто, напоминающее человека». Санти осторожно приблизился В Игнис Ватра напоминал живую мумию Его лицо было иссушено Губы не до конца закрывали зубы На шее были видны впадины между мышцами Кисти рук были обезображены черными пятнами Все остальное тело было скрыто одеждой И только глаза короля горели жизнью до да такой, что Санти весь сжался Этот монстр может испепелить его, не задумываясь В любой момент Сантьяго, много слышал о тебе. Проскрипел король едва двигая губами. А я вас. Поклонился Санти. Я мечтал познакомиться с вами, ваше величество. Благодарю за такую возможность. Смешок вырвался из горла короля, однако на полу слевшем лице мумии не отражалось эмоции. «Твой дядя прав, ты смышленый, не слишком ли?» Тут послышались нотки угрозы. «Об этом судить, вашему величеству, не мне», — смиренно ответил Санти. «Может, объясни, что за игры ты затеял в городе у меня за спиной?» Король с трудом повернул голову, но Сантьяго почувствовал, как в воздухе концентрируется мощная энергия. Одно желание Игнеса Ватра, и Санти вспыхнет, как спичка, он только кажется немощным. «Я?» — Сантьяго удивленно приподнял брови. «Я наладил работу полицейского управления, которое не могло справиться с несколькими запутанными расследованиями». «А что за указания ты смеешь давать моему главнокомандующему? Почему распоряжаешься войсками?» В черных глазах Игни Саватра полыхала белая ярость. «Я всего лишь сообщил лорду Шершен, что существует серьезная опасность формирования сговора магов против вашего величества с целью поднять восстание. Я попросил лорда Шершен по возможности проверить эти слухи отследить их источник. Но в итоге он отвлекся на патрулирование севера, а потом зачем-то оцепил логово оборотней. Мне пришлось обратиться к дяде, чтобы инквизиторы усилили охрану безопасности в городе. «Значит, по-твоему, мой главнокомандующий занимается бесполезными делами, пока вы с дядей охраняете безопасность столицы?» «Я такого не говорил. Я лишь сказал, что мне приходится отслеживать маг сопротивления, пока лорд Шершин занят своими проектами». «Может, у тебя имеется предположение, почему лорд шершин так поступает?» «Я думал, он действует по распоряжению вашего величества», – пожал плечами Сантьяго. «Поскольку лорд шершин не посвящает меня в свои планы и не объясняет своих действий, я делаю вывод, что есть вещи важнее с точки зрения главнокомандующего». Он старался сохранять спокойствие, но король сильно пугал его не только своим видом, но и силой, которую излучал. Сантьего с сожалением понимал, что против мага такой мощности ему не выстоять без дополнительных сил. Тем временем вторая терция кориды закончилась. Публика проголосовала за Матадора в красном. Оркестр стал играть вступление к третьей терции. Сантьяго чувствовал, что находится на волосок от гибели. Лорд Шершин каким-то образом настроил короля против него. Это было неплохо, потому что теперь Сантьяго чуял, что лорд главнокомандующий его боится. Но если король решит, что Сантье опасен, нужен очень сильный, мощный аргумент, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Обжигающий горячий воздух вокруг подсказал, что медлить более нельзя. «Мне только одно приходит в голову, ваше величество, но это слишком смелое предположение, у меня нет доказательств, кроме деятельности лорда шершин «О чем это ты?» Равнодушно отвернулся к экрану король. Матадор вышел из-за ворот, приветствуя публику и благодаря ее за доверие. Черный дракон, переливаясь чешуя на солнце, устало повернулся к нему, почуяв опасность. Я донес до сведения лорда шершин результаты допросов лорда Олафа, указав на то, что лорд, по его словам, занимался розыском энергии, которая способна найти вашего пропавшего сына. Что? Король повернулся так быстро, что Санти опешил, а вокруг монарха засветилась огненная аура. Я не очень верю в эту возможность, но я счел своим долгом рассказать об этом лорду шершин и... Он не придал ей должного значения, хотя я думал, он расскажет вам, думал, вы решите продолжать допросы или нет, но в итоге никаких распоряжений не поступило, и мы отправили лорда Олафа на кориду как отработанный элемент. Но теперь, когда лорд Шершин стал действовать на севере, здесь, в Барселоне, я решил, он напал на след энергии. «Лорда шершин сюда, немедленно!» скомандовал король. Один из стражей вышел. Сантьяго посмотрел на экран. Матадор полностью захватил внимание дракона, отвлекая его ярким плащом из тонкого меча. «Лорд шершин не дурак, Ваше Величество. Он не станет признаваться, и я его понимаю, на кону его жизни, жизнь его дочери. И, возможно, я дурно о нем подумал и обманулся». «Что вы знаете о возможности вернуть моего сына?» Казалось, короля не интересовало более ничего. Только слухи, но вот хозяин времени тут Сантьяго не смог сдержать улыбки. «Этот маг не только имеет больше информации, у меня есть предположение, что он уже нашел источник и прячет его от вас. Я искал его совместно с силами инквизиции, но у меня не так много средств и людей, к сожалению». Игнис Ватра учащенно дышал, раздумывая над словами мага. «Вы думаете, что можете найти хозяина времени? Я могу лишь пообещать, что сделаю все возможное, но... Я думаю, у лорда Шершен больше ресурсов для этого, и он будет рад угодить вам». Сантьего с поклоном отступил в сторону. «Ваше Величество!» — лорд Шершен вошел в ложу и поклонился. а его волнение не говорил лишь пот, выступивший на лбу. В остальном лорд-главнокомандующий был спокоен. «Лорд Шершен, я благодарю вас за совет пригласить Сантьяго на разговор. Он был весьма плодотворен Король теперь переключил все свое внимание на главнокомандующего, и Санти почувствовал, как остывал воздух вокруг него. Вздохнув спокойнее, маг приготовился наблюдать за своим соперником. «Всегда рад услужить вашему величеству», – поклонился лорд Шершен, бросив недовольный взгляд на Сантьяго. На арене утомленный и раздраженный дракон начал делать выпады на своего противника. Прозвучал сигнал для Матадора. В течение 10 минут он должен убить дракона. Если не получится, ему дадут еще 10 минут. После чего, если дракон еще будет жив, Матадора и дракона убьют Пикадора на Варвелла. На арене стало тихо. «Я не сомневаюсь, что вы будете рады услужить мне в этот раз, лорд Шершен». Я временно отстраняю вас От должности главнокомандующего армии И все полномочия переходят К племяннику лорда Араха Но ваше... Вы возражаете? Нет, ваше величество Поспешно исправился лорд Шершен Вы будете вторым после Сантьяго И ему придется с вами считаться Советую вам двоим поладить И исполнить мои задания Найдите мне хозяина времени Из-под земли достаньте, если потребуется Если сработаетесь, одарю обоих Если продолжаете провалите казню обоих Сантьяго и лорд Шершин поклонились взмахом руки король отослал их перед тем как выйти из ложи Сантьяго бросил взгляд на экран Дракон и мотодор чуть ли не одновременно бросились друг другу навстречу мотодор в последний момент отбросил плащ в сторону дракон повернул голову и мотодор банзил меч в ухо дракона Раздался виск твари, и она упала на арену, заливая все вокруг кровью. Публика встала, приветствуя Матадора. Тот поклонился прямо в камеру, зная, что кланяется королю. Сантьяго вышел под ликующий вопли публики на свежий воздух. Раскаленная атмосфера тайной ложи заставила хватать воздух полной грудью и ртом. «Что вы ему наврали?» – набросился на него лорд шершин Санти спокойно схватил его за грудки и прошептал, еле сдерживая ярость. «Я тебе жизнь спас, недоумок! Как тебе могло прийти в голову дурацкая идея подставить меня? Неужели ты думал, что король тебе поверит? Я тебя из огня вытащил, а ты еще лгуном меня обзываешь. Мне вернуться и отказаться от возможности спасти твою шкуру. Ты лишил меня должности. Не я, король. Нам лучше не ссориться, лорд Шершен, попытаться решить вопрос мирно. Найдем хозяина времени, вы вернетесь на свой пост. Я получу другой, и все останутся довольны. Ваша дочь ждет вас. Не пугайте ее своим поведением. Лорд шершин с непризнью посмотрел на Сантьяго, но тот был спокоен. Вера с тревогой смотрела на них, не решаясь подойти. санти улыбнулся ей. «Вера, надеюсь, Корида вам понравилась? Мы с лордом Шершин все пропустили. Государственные дела, знаете ли. Мы с вашим отцом будем теперь работать вместе. Я надеюсь видеть вас чаще». Он поклонился, Вера улыбнулась, а потом подошла к отцу. Сантьяго, оценивающе, скользнул еще раз взглядом по ее фигуре, дерзко улыбнулся и пошел на выход с арены. Он сделал все, что мог. Теперь нужно было найти хозяина времени, опередив лорда Шершин. И решить, как быть с осадой логова оборотней. Впрочем, тут сомнений не оставалось. Если он хочет добраться до Анны, нужно уничтожить лорда Рогана».